Глава 72. Норридж. 1 декабря 1961 года. Доти наклонилась, чтобы расцеловать напудренное лицо Марион Хэмфри. В нос ударил густой аромат мускусных духов, и она едва сдержалась, чтобы не чихнуть. «Это был прекрасный обед, Марион. Похоже, мы и вправду организуем эту рождественскую ярмарку в госпитале. Ваш муж так щедро её проспонсировал? Господь с вами, Дороти. Он просто счастлив помочь хоть немного». Это же отличная реклама для его компании и возможность сблизиться с единомышленниками». Марион протянула затянутую в перчатку руку и вцепилась в Дотти. «Попытайся уговорить своего супруга, милочка, встретить Новый год с нами. Уолтер хочет обсудить с Джорджем одно дело. Нас всех впечатляет карьера, которую он сделал у Маклинтонов. Уолтер сказал, что на прошлой неделе видел на Ливерпуль-стрит огромную рекламу новых шоколадных батончиков». Доти улыбнулась. Если бы только этот Уолтер знал, сколько новых идей она подсказала мужу. «Не беспокойтесь, Марион, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы оторвать Джорджа от рабочего стола в празднике. Хотя это будет нелегко, но вы же знаете, как он предан Маклинтону». «О, да, дорогая, мы все это знаем». Марион Хэмфри поправила норковое манто на плечах и наклонилась поближе. «Думаешь, Джордж сможет прислать мне парочку коробок своего лучшего шоколада? Для гостей, разумеется». «Конечно, пришлёт обязательно». «Прекрасно». Мэрион Хамфри растянула в улыбке лицо. На зубах сияла помада цвета фуксии. «Тогда увидимся в субботу на ярмарке». «Непременно увидимся». Блестящий тёмно-синий автомобиль аккуратно поехал по Нью-Маркет-Роуд мимо викторианских и георгианских домов. Дотти смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду. Только после этого она устала, выдохнула и пошла к крыльцу своего скромного дома из жёлтого кирпича с белым крыльцом. До тех хмуро глядела элегантные белые рамы больших окон. Если всё получится, они съедут отсюда уже летом. И вообще, если бы не она, они до сих пор жили бы в старой квартире Джорджа над рыбным магазинчиком на Дюк-стрит. Но главный управляющий шоколадной фабрики должен жить в доме, соответствующем его статусу. Хотя бы в том, что на Нью-Маркет-Роуд. Из розового кирпича, построенный в стиле королевы Анны, его пока не выставили на продажу, но скоро, скоро выставят. и надёжные источники не обманывают. Прихожая она сняла шляпу и бросила её на телефонный столик поверх белых перчаток и сумочки, из которой вынула пачку сигарет, но обнаружила, что та пуста. Дотти наклонилась к зеркалу и внимательно посмотрела на своё лицо, поджимая накрашенные губы и растягивая морщинки в уголках глаз. Ей уже тридцать три. Она так и сидит в этом Норридже. Ни разу не выезжала за пределы Британии, если не считать того адского отпуска, который они с Джорджем провели в Париже. Тогда он решительно не взлюбил и французскую кухню, и импрессионистов, ещё и дождь, не переставая лил, все четыре дня. Совсем не так она представляла себе свою жизнь. Дотси положила ладони на утянутый корсетом живот. Никаких детей. Она никогда не хотела их. По крайней мере, в юности. Да и когда забеременела тоже. Она ненавидит их за то, что они отняли у неё мечты. Привели её к этой тухлой провинциальности жизни. Правда, потом она решила, что близнецы могли бы быть полезны, могли бы стать отличным ключиком к закрытым дверям Норфолкского высшего общества. Она устроила бы их в лучшую школу, ходила бы с ними по воскресеньям на мессы в англиканскую церковь, отправила бы в лучшие клубы, играть в крикет с командой графа Лестера Холкхеме учиться выездке и стрельбе. Они стали бы её золотым билетом в лучшую жизнь. Но они умерли, ещё не родившись. Два маленьких мальчика. С тех пор она не позволяла мужу прикасаться к ней. Зачем? Врач вырезал её чрево, так к чему теперь эта нелепая, неумелая возня Джорджа? Он предложил усыновить ребёнка. Дотти вначале поистерила, но потом обрадовалась. Она могла бы провести этого нового ребёнка по тому же пути, что запланировала для своих близнецов. «Ещё один шанс на золотой билет в общество». Но возраст Джорджа и состояние его зрения не позволили им воплотить этот шанс в жизнь. Не подходят для усыновления, значилось на их документах, заверенных красной печатью. И в этом виноват он, Джордж. Снова он. Только он виноват в том, что и приходится бороться. Бороться за богатство и положение в обществе, карабкаясь всё выше и выше, вытаскивать себя из жалкого существования. Джордж стал для неё далёким, раздражающим родственником. Они жили в разных комнатах. Он занимался работой, она вошла в правление женского колледжа, попечительский совет родовспомогательной больницы Норфолка и Норриджа, стала вице-президентом Норриджского филармонического общества и медленно, но верно шагала вверх по социальной лестнице. С Джорджем они пришли к соглашению. Он остаётся на посте генерального управляющего у Маклинтонов, но это не всё. Он должен купить бизнес, а для этого ему необходим партнёр с деньгами. Вот тут и пришёл на помощь самый богатый промышленник Норриджа, Уолтер Хамфри, владелец компании по производству горчицы. Не зря Доти так тщательно выстраивала дружбу с его женой Мэрион. Это, наконец, принесло плоды. Уолтер хочет обсудить какие-то дела с Джорджем. Она почти добилась своего. Доти зашла в кабинет мужа. Высокие окна, как обычно, закрыты ставнями. Она распахнула их. Тусклый декабрьский полдень пролился в обшитую деревянными панелями комнату. Дотти устроилась в старинном кожаном кресле и посмотрела на стопку документов под пресс-папье из мальтийского стекла, который она нашла на блошином рынке. Там лежал уже надорванный конверт. Этот почерк она узнает из тысячи. Дотти его не забыть. Вытащив письмо, она пробежала глазами по строчкам. Дотти закрыла ставни и села обратно в кресло, напротив книжных стеллажей она застанет джорджа врасплох вот скрежетнул ключ в замке тяжелая обшитая деревянными панелями дверь скрипнув отворилась и чуть погодя мягко закрылась звякнули ключи на телефонном столике тишина доти видела как ее муж повесил шляпу и наклонился чтобы снять калоши еще чуть погодя распахнулась дверь кабинета пауза щелчок выключателя доти ты посылал ей деньги Она протянула ему письмо. «Наши деньги!» Щеки Джорджа, раскрасневшиеся во время прогулки по морозу, побледнели. Надо поскорее покончить с его плебейской привычкой и заставить научиться водить автомобиль. Он приподнял очки, еще одна привычка, которая так бесит ее. «Ты нашла письмо?» «Конечно, нашла. Оно лежало у тебя на столе, на самом видном месте». Оно было завалено бумагами. дати подняла тонко подведенную бровь. «Как долго это продолжается? Сколько наших денег?» Она ткнула себя в грудь пальцем. «Сколько моих денег ты ей отправил?» Джордж подошёл к столу, упал в кресло, потёр лоб и вздохнул. «Я не мог не помогать Дотти». После гибели Томаса ей пришлось очень плохо. Нужно было кормить, содержать двоих детей. Свекровь грозилась выкинуть их на улицу. «Она же твоя сестра, Дотти. Я должен был помочь». Ей больше не к кому было обратиться. Она — часть нашей семьи. «А Эммет твой сын, правда?» Доти, «Я не идиотка, Джордж. Я умею считать. Элли вышла замуж за Томаса на Рождество. Эммет должен был родиться в сентябре, но родился в августе. А я видела вас с ней в Коровьей башне, тогда, в ноябре. Я всё видела. Я следила за вами». Джордж смотрел, как её тщательно накрашенное лицо искажала ярость. «Ты следила за нами? И всё видела?» «Какой ты болван! Я знала, что ты любишь Элли. Она сама сказала мне, что думала, будто Томас погиб. От него не было вестей много месяцев. Она отдала себя мужчине, которого, быть может, уже убили». Доти, глядя на мужа, выплёвывала слова, как змея выплёвывает яд. «Ты всё ещё любишь её, Джордж?» Доти. Джордж покачал головой. Доти, моя жена ты, я тебя люблю». «Не смеши меня, Джордж, ты никогда не любил меня, и я всегда была лишь забавной маленькой девочкой, которая без ума от парня своей старшей сестры. Или не парня, а жениха. А потом Томас вернулся на Рождество. Скажи мне, Джордж, вы с Элли смеялись у меня за спиной? Говорили, какая она глупенькая, эта Доти со своей влюблённостью?» «Никогда, Доти. я всегда очень любил тебя». «Любил меня? Прекрасно. И любишь, ведь я твоя жена. Как же мне повезло!» Дотти вскочила на ноги и подлетела к столу, бросив письмо Джорджу прямо в лицо. «Так что хватит. Больше никаких денег для Элли. Понял меня? Если честно, мне всё равно, ты отец Эммита или нет? Ни одна живая душа не должна знать об этом. Это её проблема, Элли. Она сама постелила себе постель, вот пусть и лежит в ней. А если ты хоть когда-нибудь попробуешь перейти мне дорогу, я во всеуслышание заявлю, что ты прелюбодей. Ты будешь отдавать мне всё, что заработаешь, до копеечки». «Я разрушу всю твою жизнь до основания. Ты лишишься карьеры, статуса, своей католической общины, всего». Джордж откинулся в кресле. Опустилась тяжёлая, точно театральная занавес тишина. «Ты права, Дотти», — нарушил молчание Джордж. «И я всё ещё люблю Элли. Всегда любил». «Я знала это, знала!» «Но я старался быть тебе хорошим мужем, Дотти. Делал всё, что ты хотела» давал тебе всё, что ты просила. Дотер резко развернулась и одним движением сбросила со стола Джорджа бумаги. А я никогда ничего не хотела. Никакого хорошего мужа. Я просто хотела свободы, хотела того, что было у Элли изначально. Я сама хотела выбирать свою жизнь. А вместо этого просто умерла. Я мертва, Джордж, потому что вынуждена всю жизнь провести в этом унылом, скучном, заурядном захолустье. Да уж. Джордж поправил очки на носу. «Только я всё равно не понимаю, за что ты так ненавидишь Элли. За что меня ненавидишь, я понимаю. Но Элли... Это всегда было для меня загадкой». Доти выпрямилась. Её красивое лицо окаменело, точно на него взглянула горгона медуза «Потому что у неё был шанс на ту жизнь, которую она хотела, а у меня нет. И это несправедливо». Я днями и ночами репетировала на проклятом фортепиано, а она рисовала свои картиночки, добегала да по танцулькам, даже когда на нас падали бомбы, а потом просто удрала с каким-то иностранцем. Тут Дотти хлопнула себе по груди. «Она бросила меня, Джордж, как мама!» «Твоя мать погибла в автокатастрофе, Дотти. Она не бросала тебя». «Но в этом виновата я, Джордж, в том, что мама попала под машину. Она велела мне кататься подальше от дороги. «Тебе было всего четыре года. Ты не виновата». «Мне лучше знать, Джордж. Я так хотела, чтобы мама обратила на меня внимание, но она была занята, играла с Элли». Дотти уронила голову на руки. Я видела, как она бежала по саду и кричала, чтобы я уезжала с дороги. Но я просто сидела там на своём маленьком трёхколёсном велосипеде и хлопала в ладоши. «Я выиграла у Элли. Мама обратила на меня внимание. Понимаешь, я выиграла». Дотти всхлипнула. А потом была кровь повсюду везде это был несчастный случай доти в нем нет твоей вины доти подняла голову и посмотрев на джорджа вытерла глаза тушь размазалась по щекам черными полосами она бросила меня джордж элли была всего на семь лет старше но заменила мне мать я любила ее как любила мать и ты тоже всегда была рядом вы оба были моей семьей идеальной семьей она стиснула зубы Пока не появился этот Томас, он стал следующей автокатастрофой, понимаешь? Он забрал у меня Элли, как та машина забрала у меня маму. Ох, Дотти, что я могу сделать для тебя? Что мне сделать, чтобы ты стала счастливой? В своей жизни я совершила только одну ошибку, одну единственную. Я переспала с тобой и забеременела. Это был конец для меня. И теперь ты мне должен за всё, Джордж. За разрушенную карьеру, которую отнял у меня за разрушенную жизнь, которая не сложилась так, как должна была.